Наступило молчание, в комнате сгущались вечерние сумерки, из сада бесшумно прокрадывались серебряные тени, медленно блекли дневные краски. Через некоторое время Дуриан Грей поднял глаза и, глубоко и облегченно вздохнув, негромко проговорил. — Вы... Помогли мне понять себя, Гарри. Я и сам смутно чувствовал то, что вы мне сейчас сказали, но боялся об этом думать и не умел выразить это словами. Как же хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. В моей памяти это останется, как изумительный сон, не боли. Хотел бы я знать, суждено ли мне в будущем испытать нечто столь же необыкновенное, или такое бывает только раз в жизни. Вас ждет еще много необыкновенных переживаний, Дориан. При такой красоте для вас нет и не может быть ничего невозможного. Но придет время, и я стану безобразным, старым и сморщенным. Что тогда? Ну... «Тогда», — сказал лорд Генри, вставая и собираясь уходить, «тогда, мой дорогой, вам придется сражаться за каждую свою победу, хотя сейчас они вам достаются без малейших усилий, но вы должны беречь свою красоту. Она нам необходима. В наш век люди слишком много читают, чтобы быть мудрыми, и слишком много думают, чтобы быть красивыми. Ну...» А теперь вам, пожалуй, пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже запаздываем. Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я чувствую себя слишком усталым, чтобы обедать. Какой номер ложи вашей сестры? Кажется, 27 Это в билетаже, на дверях вы увидите ее имя. Мне очень жаль, Дориан, что вы не будете со мной обедать. Правда же, я не в силах. — промолвил Дуриан усталым голосом. — Я вам так благодарен, Гарри, за все, что вы мне сказали. Вы, безусловно, мой лучший друг. Никто не понимает меня, как вы. — Это еще только начало нашей дружбы, — улыбнулся лорд Генри, пожимая ему руку. — Что ж, надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните, поет Патти. Когда лорд Генри вышел и закрыл за собою дверь. Дуриан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампу и опустил шторы. Дуриан нетерпеливо ждал, когда же тот, наконец, уйдет. Ему казалось, что камердинер сегодня как никогда медлителен. Как только Виктор ушел, Дуриан бросился к экрану и отодвинул его — Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вейн достигла его изображения раньше, чем его самого. Портрет узнавал о событиях в жизни Дуриана сразу же, как они происходили. Это жестокое выражение в линии губ появилось в тот самый миг, как девушка выпила яд. А может быть... Дело не в самих событиях в его жизни, а в том, что происходит в его душе».